Ну, а коли уж он добирался до Тольмсховена, просто грех не навестить родителей Катарины, ведь о его приезде мгновенно узнавала вся деревня. Как же Рольф приехал, тот самый Рольф, которого все помнили таким славным, таким скромным мальчиком, который своим умом без отцовской помощи в люди вышел и чуть было не стал директором банка, если бы... «Да, если бы не удумал поджигать машины и камнями в полицейских швыряться!» Из всех домов сбегались друзья детства, тем, с кем он когда-то играл в футбол и прислуживал в церкви. Хлопали по спине, ощупывали его, изображая полицейский шмон, сверху донизу притворно изумлялись. «Куда ж ты подевал динамит и гранаты?» Все наперебой тискали и тормошили Хольгера, через раз, дружно объявляя его то вылетом Тольмом, то вылетом Шротером. Сверстницы Катарины, с которыми она пела в церковном хоре, сердобольно покачивая головами, совали ему леденцы и просили передать привет маме. Ну и, конечно, потом Хольгеру непременно надо было пошвыряться камушками в ручей. Цепные псы на дворе у коммерцев призлющие. Хольгер всегда проходил мимо них с опаской. И снова «О, Господи!» и «Слезы!» Теперь уже задолго до прощания, и снова кофе, и печенье из жестяных банок, которое так и тает во рту, и, разумеется, Хольгер тащил его в дедушкину мастерскую, где столько всего интересного. Там восседал старик Шрётер, на чем свет стоит клял коммунистов, которые укокошили его брата, но еще пуще Аденауэра, который... Все, всё подчистую предал и продал. И за что? За чечевичную похлебку? Ну и как тебе ихняя похлебка? Видать, не больно по вкусу, иначе ты бы не стал. Ну да ладно, что было, то прошло, хоть и не забыто». Хольгеру он показывал всё. Муфты и втулки, патрубки и нарезки. Колдовал над каким-то устрашающим сооружением, свинченным из старых оружейных деталей. И было немного жутковато слышать, как он снова и снова объясняет внуку, что в этот вот оптический прицел, слышь ты, я тихонечко, прямо тютелька в тютельку беру на мушку, «Окна другого твоего деда? Ну, просто в аккурат! Слышь ты? Особенно, которая в ванной!» Что-что! А уютно у Шрётеров не было. Луиза слишком набожно почти до плаксивости, да и сам Шрётер с его вечной старой песней «Про левый центр». Под конец, когда все родственные повинности были исполнены, его прям-таки одолевала тоска по Хубрайхену по тенистому саду за высокой стеной, по красной мали молочного бидона, по огороду яблоням, сливам и грушам, по играм у печки, по Катарине, которая, не отрицая известного неуюта в родительском доме, пыталась подыскать этому объяснение. Как ты не можешь понять? Это ожесточение левых католиков при виде победного марша правых католиков. Этих левых... Их же вечно оттирали, вечно они плелись в хвосте, усталые, желчные, злые. Да из чего им было радоваться? Не чего. Вот и выходит, как тебе ихняя похлебка? Это тоска по Хубрайхену его пугает. Тоска по их домику и саду, по уединению с Катариной и Хольгером — по чувству защищенности, даруемому поленницей, которую он укладывает точно крепостную стену, ежедневный ритуал, увенчанный ежевечерней прогулкой за молоком и щедрым походом старухи Гермес. Его пугала эта тоска по защищенности, вполне понятная и извинительная прежде, в ту пору, когда он только-только вышел из каталашки. И его травила свороцум Мерлинга, травила сама и пыталась натравить на него и на священника всю деревню. Но теперь, четыре года спустя, Хольгеру ведь уже три, теперь он вроде бы должен, просто обязан рваться отсюда, а его даже не тянет. Неужто ему так и суждено, неужто ему хочется до конца дней просидеть в Хубрайхине, растрачивая свои способности к планированию и сложнейшим расчетам только на сад, урожай, заготовку дров и детские игры? Превратиться в этого бесплатного консультанта для деревни, которому иногда в награду за труды посылают то ливер субоя, то лукошка яиц. Он сам ужаснулся унылому автоматизму своего возвращения. Открыть дверь, молоко в кухню на полку, чмокнуть Катарину, снять с Хольгера курточку, погреть руки у огня, заглянуть в кастрюлю, из которой сегодня даже пахнет мясом — рагу с овощами и грибами, посмотреть, хватит ли початой бутылки вина на ужин или надо откупорить новую, закрыть ставни, набросить изнутри крючок, проверить землю в ящиках с геранью. На дворе туманные, и сыро, от вечерней прогулки можно воздержаться. Он испытал облегчение, услышав, что Долорес сегодня... На испанский не придет. Организует какую-то демонстрацию. То ли в поддержку Чили, то ли Боливии. Хвалила по телефону их испанский. Она теперь с ними только по-испански говорит. Принципиально на прощанье. «Венсеремос» — победим. Где? Кто? Они оба перепугались. Когда, тем не менее, раздался стук в дверь, даже вздрогнули ведь они уже предвкушали тихий вечер, как они поупражняются в испанском, послушают музыку и были безмерно удивлены, увидев на пороге Сабину Скит и молодым охранником, которого он в последнее время встречал в замке, в коридоре, в парке или во дворе. Сабина с вещами. Это что-то новенькое. Чемодан, сумка, мешочек с вязаньем Кит с двумя куклами в обнимку и вдобавок со старым драным плюшевым львенком. Она с ним никогда не расстается. Голос у Сабины, просительный, почти смущенный. Знаю, что помешало, но мне очень-очень нужно было приехать поговорить и вообще. А заночевать мы можем и в чуланчике. Это был подходящий случай еще раз убедиться в несокрушимом и безоговорочном Катаринином радушии. Ни тени удивления или досады не промелькнуло на ее лице. — Сперва войдите и поужинайте с нами. У нас кое-что вкусненькое. Да и Хольгеру совсем не вредно для разнообразия поиграть не с нами, а с кит. Входите, входите же. Вот только твоя безопасность, ты же знаешь, я без шуток. «А я с охраной», — сказала Сабина, улыбаясь. «Господин Тёргаш, вы, наверное, его знаете, любезно согласился меня сопровождать на маминой машине. Свою я у Эрвина оставила. Словом, по указанию господина Хольцпуки, господин Тергаш взял меня под свое покровительство». Молодой охранник только кивнул, потом сказал, «Мне пора на пост доложить начальнику обстановку. Наверное, подкрепление пришлют» ответственность, сами понимаете, а дом вон какой, и сад огромный. — Вы там продрогнете, — забеспокоился Рольф, — и дождь вот-вот начнется, да и туман, вон сырость какая, пойдемте, я покажу подходящее место. И тут же оговорился, на мой взгляд, подходящее, к тому же надо священника известить. По садовой дорожке он отвел Торгыша к входу в подвал, где стальной козырек и стенки из армированного стекла образовывали нечто вроде будки. «По-моему, отсюда все просматривается, и сад, и стена, и наш домик. А если вы, словом, вы позволите принести вам что-нибудь поесть?» «Спасибо». Торгаш прислонился к стене, проверяя обзор. «По-моему, сойдет, во всяком случае, пока напарник не приедет. Только вот еще что. У вас лампочка над входной дверью есть?» «Есть. А что? Вы не могли бы ее включить?» «Ну, конечно. Спасибо. И вы уж извините, но, пожалуйста, никакой еды. Я бы с удовольствием, но...» В ту же секунду в церкви вспыхнул свет» пролился из окон в сад, и Рольф сам, не зная почему, он никогда бы не сумел этого объяснить, испугался. Кинулся к двери резницы, подергал за ручку, потом со всех ног бросился к другому входу, через сад, в калитку, и тут увидел перед домом машину Ройклера. Багажник настежь, крышка поднята — И молодая женщина, явно незнакомая, с двумя чемоданами и сумками через плечо, спускается с крыльца. Женщина ему кивнула, прошла мимо, он проводил ее взглядом. Строгая бледность лица, длинные свободно не спадающие волосы, красивая походка. А она поставила чемоданы, прежде чем уложить сумки в багажник, снова глянула на него и улыбнулась. Тогда он подошел, хотел представиться, но она, качнув головой, сказала, «Я вас знаю, а я — Анна Плаук. Зайдите к нему, он уезжает насовсем. Хотел потихоньку, собирался вам потом написать. Единственное, что его беспокоит, это что без него вас вытурят отсюда. Зайдите к нему, он в церкви». Он давно уже не был в церкви, хотя живет, можно сказать, под церковной стеной и подружился, да, подружился со священником. И все равно ему было страшно, когда, пройдя коридором и ощутив дуновение сквозняка, он вступил в гулкий холод храма. Непроизвольно поискал глазами чашу со святой водой и обмакнул персты. Не так уж давно это было, всего десять лет назад — Десять из его тридцати. Он даже перекрестился и чуть не вздрогнул, увидев вдруг Ройклера в облачении у алтаря. Наверное, испугался, уж не задумал ли тот какого-нибудь кощунства, какого-нибудь торжественного и глупого святотатства. Но священник, к его удивлению, просто снял с алтаря покрывало. Бережно его сложил, достал чашу из дара хранительницы, преклонил колено, загасил свечи и удалился в ризницу, откуда вскоре вышел в обычном костюме. Рольф все еще стоял столбом, когда Ройклер, тронув его за плечо, сказал, «Нельзя же все просто так бросить. Я все оставляю в порядке». Чаша в сейфе, белье в шкафу, ключ от сейфа, вышлю епископу. И ухожу я вовсе не потому, что меня измучили сексуальные влечения, а потому что люблю эту женщину. Да, я люблю Анну, не хочу бросать ее и обрекать на одиночество себя. Да, милый Тольм, не хочу. Не хочу больше тайком делать то, что возбраняю другим, вменяя им это в грех. Для прихожан, я думаю, беда не бог весть какая. Надо надеяться, им скоро пришлют нового священника. Пойдемте, мне надо еще кое-что с вами уладить. «Что же вы будете делать?» — спросил Рольф. «Чем займетесь? На что жить будете?» «Сначала поживу у Анны, она прокормит на первых порах». Может, у брата найдется какая-нибудь работа. У него ведь электроремонтная мастерская. Читать и писать я умею, считать тоже. Не смотрите на меня так грустно. Мне жаль расставаться с вами, вашей женой, вашими родителями, да и со всеми здесь. Может, как-нибудь тайком и заеду, посидеть у огня, выкурить сигару. Вы чем-то напуганы? «Да», — признался Рольф, — «вопреки всем моим доводам, вопреки всем прогнозам, да, я напуган, я всегда думал, мы всегда думали, Катарина, вы думали, что я хороший священник, пожалуй, так оно и есть. Я был неплохим священником, сколько мог, и я хочу по-доброму расстаться со своей церковью, пойдемте». Они оба перекрестились почти одновременно. Ройклер при этом улыбнулся, Рольф — нет. Судя по всему, Ройклер не взял с собой даже книги. Стеллажи стояли нетронутыми, в комнате еще пахло дымом его сигары. «Я тут бумагу оставил, только не уверен, все ли по форме и захотят ли ее признать». Ниже следующим такого-то числа, дату проставите сами, продлевается сроком на пять лет заключенный ранее договор о временной сдаче жилой площади. Сегодняшнее число — подпись. Фердинанд Ройклер — священник. Ведь я пока еще священник. Пока еще в этом статусе. Так, а вот тут подпишитесь вы, доктор Рольф Тольм. Приходский совет не станет, или, скажем так, не стал бы чинить вам препятствий. Люди вас полюбили, да и на Гермеса можно положиться. Но я не знаю, какое давление окажут на них сверху, и не знаю, насколько они там, наверху, полномочны вмешиваться в такие вопросы. Не исключено, что все это по усмотрению, по обстоятельствам, может, придется судить». Но как бы там ни было, просто выбросить вас на улицу они теперь не могут. Я хотел, чтобы вы об этом знали. — Все еще грустим, Рольф? — Грустим. — Хорошо, мы обязательно увидимся здесь, либо в Кёльне, если вы нас с Анной навестите. Кстати, вот вам ключ от дома. Располагайте епископской комнатой, если ваши родители вдруг захотят у вас заночевать. Пластинки, как всегда, в шкафу. Мою стереосистему вы знаете. Где вино хранится, надеюсь, тоже не забыли. И еще. Мне было бы очень приятно, если бы епископскую ванную, где еще никто, а тем паче ни один епископ, ни разу не мылся, хоть разок использовали по прямому назначению. Не унывайте, мой милый, и попрощайтесь за меня с Катариной и мальчиком. А тетю я от греха подальше пока что отправил в отпуск. Ничего, переживет как-нибудь. Тут, наконец, Рольф, заикаясь, выдавил что-то о своей благодарности и о том, какое замечательное время они тут прожили. — Не знаю, что было бы с нами, куда бы нас забросило. И потом, если бы не вы, люди здесь наверняка не были бы к нам так милы, не знаю. Анна Плаук уже сидела за рулем, улыбнулась, кивнула. Потом еще были объятия, даже скупые слезы, взмах руки на прощание затихающий вдали рокот мотора. А потом он все-таки еще раз зашел в церковь, долго смотрел на сиротелый алтарь, и только тут вдруг заметил, что неугасимая лампада тоже потухла. Страх при виде этой перемены, страх в ожидании нового священника, страх перед будущим, страхом — их возможного изгнания, он запер дом священника и положил ключ в карман. Дома Кит уже играла с Хольгером. Вместе они решали важный вопрос, куда положить спать львенка и деревянную таксу, которую Хольгер так любит. Жуткое поп аля Дисней. Сабина, устроившись на скамье возле печки, курила, что в последнее время наблюдалось за ней редко. Это она от печки так раскраснелась или от смущения? В ней ведь всегда было что-то детское, не наивное, а именно детское, и он до сих пор не понимает, как это ее угораздило выскочить за Фишера». «Уж если брать из этого разряда, то вполне можно было бы найти кого-нибудь не только милее, а просто милягу. Пливгера, внука, к примеру, с которым он как-то у отца познакомился, да и как ни прискорбно. Но справедливость прежде всего. Младшего Цумерлинга, конечно, не бог весь какой интеллект». Но действительно внимательный, заботливый, тактичный, про такие говорят, любезный уж его-то она вполне могла заполучить, к тому же первоклассный наездник. Вот это был бы альянс — Листок и Цуммерлинг. А почему бы и нет? «Ведь совершенно все равно, что читать, везде одно и то же, что тут, что там, разницы никакой». Его даже самого растрогало, что он так нежно с улыбкой смотрит на Сабину и мысленно желает ей куда больше счастья, чем она, судя по всему, изведала с этим Фишером. Да и Фишер, кстати, вначале был совсем не так плох, как сейчас, хотя, конечно, всегда был реакционер и помешан на прибылях. Ну, да это все они, наверное, просто не могут иначе. Но прежде он был спокойнее, не такой жесткий. Быстро же слинял весь его шарм, а ведь даже какая-то грусть мелькала во взгляде. Но милей всех, без сомнения, был младший Цуммерлинг. — Чему ты улыбаешься? — спросила Сабина и, не докурив сигарету, придавила ее в пепельнице. «Улыбаясь, потому что подыскал тебе место для ночлега, и не чулан, а кое-что получше. Самое, что не на есть, настоящая епископская комната, даже с епископской ванной». Он вынул из кармана ключ и подбросил его на ладони. Священнику срочно понадобилось уехать, он торопился. Тебе Катарина просила передать привет, и Хольгеру тоже. А дом предоставил в наше распоряжение». На случай гостей. Ну и просто я рад тебя видеть. Выглядишь ты ослепительно, можно подумать, влюбилась. Так что имей в виду, тебе идет быть в положении. Уже, кстати, заметно. Она покраснела. Наверное, он что-то не то ляпнул. «Извини, ты к нам надолго?» Поживу несколько дней. Я Катарине уже все объяснила. Эрвин опять укатил по своим делам. Одной в пустом доме тоскливо, так что если вас это не очень стеснит, пожалуйста, не надо мне ни епископской комнаты, ни епископской ванны, ведь это же опять сидеть в огромном доме одной и вокруг только полиция. Пожалуйста, если можно, не надо меня в епископскую. Она улыбнулась вся какая-то смущенная, помогла накрыть на стол, помнила даже, где у них тарелки, где ложки и бумажные салфетки. Он тем временем вырезал сердцевинки из яблок, положил в каждое по ложке варенье, поставил все в духовку и стал смешивать в мисочке яйца, ваниль, молоко и сахар, готовя соус. Это напомнит тебе Айкельхоф. «Значит, ты тоже частенько Айкельхов вспоминаешь? А я думала, ты о нем и слышать не хочешь». «Да нет, не особенно часто. Но я знаю, что ты вспоминаешь. Вот и хочу, чтобы тебе было хорошо. А вообще-то у нас тут можно считать свой Айкельхов, правда, раз в тридцать поменьше. Ну, дети, к столу». «Да, очень похоже. Наверное, это из-за стены, а еще...» потому что вы такие добрые. Она то и дело блаженно вздыхала, пока они ели рагу, тушеные овощи с грибами, салат. Сама без спросу поставила чайник, норовила дотронуться до Катарининой руки, улыбалась, чуть не плача, во всяком случае со слезами на глазах, и хотя он и предупредил ее, что полицейский от еды отказался, настояла на том, чтобы собственноручно отнести охраннику его мисочку а потом и яблоко, когда они испекутся. От меня он возьмет, мы ведь давно знакомы. Дождь тем временем разошелся вовсю. Она набросила на плечи куртку Рольфа, накинула на голову капюшон и склонилась над мисочкой, бережно прикрывая еду от дождя полами куртки. Зонтик взять не захотела и аккуратно закрыла за собой дверь. Едва он рот открыл, Катарина отрицательно качнула головой. У них до сих пор не хватает духа отправлять Хольгера в другую комнату, когда надо что-нибудь обсудить. Он сказал в полголоса, «Ройклер, священник, надолго уехал, очень надолго», и положил перед ней бумагу продления договора. Их обоих поразило... С какой блаженной счастливой улыбкой Сабина вернулась в дом, сняла с себя мокрую куртку, встряхнула ее и снова села у печки. Потом были печеные яблоки в любимых горшочках Хольгера, коричневых с красной каемочкой и ванильный соус, и все было так мирно, душевно и тепло, будто святая Барбара и святой Николай — Оба вместе осенили своим присутствием дом, сад, всю деревню. Еще осень, но уже дохнула зимой, и снова ему стало не по себе от физической осязаемости домашнего уюта. Сабина покачала головой, когда Катарина протянула ей горшочек с яблоком для полицейского. «Нет, он не хочет, слишком щепетильный. Я должна вам еще кое-что сообщить. Фургон, в котором живут полицейские, из Блора перевезут сюда. Я нарушаю ваш покой. Ты пробудешь у нас сколько нужно, сколько тебе захочется. И мне не надо в епископскую комнату? Нет». Сабина настояла. Она сама вымоет детей и уложит спать. Да, да, сама. Они и вправду являли собой трогательное зрелище: двое малышей в кроватке в обнимку с драным львенком и диснеевской таксой. Просто прелесть. Ну вот, а теперь, произнесла Сабина, я скажу все. Я ушла от Фишера на совсем окончательно. И ребенок у меня будет не от него. Да, не от Фишера. И не смотрите на меня, как папа и Кэта. Они тоже не могли поверить. Но, тем не менее, это так. Катарине первая пришла в голову мысль выпить за ребенка и обязательно чокнуться. Ей всегда приходит в голову Такие вот замечательные мысли. А после второго бокала на лице Сабины появилось выражение, которое, пожалуй, следует назвать «счастливым упрямством». И она сказала, «Если будет мальчик, я назову его Хольгером, хотя бы назло ему зеленый свет и никаких ограничений». «Нельзя называть ребенка кому-то назло. Еще беду накличешь», — возразила Катарина. А потом, «Откуда ты знаешь, может, будет девочка?» «А вот девочку я назову Катариной, да, не Вероникой, хотя Вероника тоже очень красивое имя. Папа обещал мне помочь, а К это вообще уже видит меня великой журналисткой». «Что там стряслось со священником?» Ты не хотел придеть их? Да, он уехал и больше не вернется, во всяком случае, священником, к женщине, к своей жене. Честно говоря, я и тебя хотел поберечь. Поберечь меня? С какой стати? Думаешь, я ничего не знаю, ну, хотя бы про Коль Шрёдера. И потом, это же только подтверждает ваши прогнозы. Не всякий прогноз радует, даже если сбывается. Да, кстати, знаешь, три Хольгера на одну семью — это, по-моему, уже перебор.